Глава четвертая. Лучший процесс номер четыре. Разработка и внедрение лучших практик. Если человек не знает, в какой порт он плывет, ни один ветер не будет для него попутным. Луций анней Синека. Что такое лучшие практики? Передовой опыт повышает качество работы. Невозможно стать лучше, не анализируя свои достижения и ошибки. Каждый успешный специалист должен быть исследователем, который отслеживает результаты и использует их для будущих проектов. Под лучшими практиками в моей книге я подразумеваю осмысленные действия и опыт. Представим ситуацию. Сеть ресторанов тщательно следит за отзывами клиентов, чтобы оценить, насколько они довольны качеством еды и уровнем обслуживания. Со временем некоторые заведения получат более высокие оценки, чем остальные. В одних ресторанах сети клиенты оставляют исключительно положительные отзывы, тогда как в других – крайне отрицательные. Джефф, руководитель отдела контроля качества, решает лично посетить каждый ресторан как клиент, чтобы выяснить причины такого разброса в оценках. Он разрабатывает собственную систему рейтинга, которая включает 5 критериев. Атмосфера ресторана, приветствие гостя, обслуживание во время еды, качество приготовления блюд, прощание с гостем. Джефф посетил 10 ресторанов с высокими оценками клиентов и 10 с низкими и сделал следующие выводы. Атмосфера ресторанов. Все заведения были оформлены в едином стиле. Цветовая гамма, похожие материалы, одинаковая планировка залов для посетителей но джефф заметил разницу в ресторанах с высоким рейтингом царили чистота и порядок. столы освобождали быстро посуду немедленно убирали место готовили для следующего гостя, а полы всегда были чистыми. В заведениях с низким рейтингом уборка шла медленнее официанты и кухонные рабочие плохо взаимодействовали друг с другом столы долго оставались неубранными в дождливую или снежную погоду Полы грязнели больше обычного, но уборщики не спешили, и зал для гостей выглядел неопрятно. В популярных ресторанах царило оживление. Гости общались, атмосфера живая и теплая, а в ресторанах из нижней десятки скука и тишина. Почему? Джефф нашел несколько причин. Успешные рестораны размещали рекламу блюд у входа, выносили фирменные позиции в начало меню, а гостей встречали приветливой улыбкой. Музыка звучала громче, чем в ресторанах с низким рейтингом и была более энергичной. Хостес постоянно подходили к столикам и интересовались у гостей, все ли в порядке. В менее успешных заведениях хостес сами обслуживали посетителей и не успевали поддерживать общение или встречать новых гостей. Музыка играла фоном и не учитывала предпочтения клиентов. В ресторане с самым высоким рейтингом управляющий заказал небольшие наборы книжек-раскрасок и мелки, юные гости получали их в подарок. У входа висела доска с фотографиями всего персонала, каждый сотрудник носил бейдж с именем. Как только гость садился за столик, его благодарили за визит и предлагали суп дня. Обслуживание в таких местах ценили выше, и чаевые были больше. приветствие гости! Уже в предыдущем пункте Джефф отметил, как важно правильно встретить гости. В ресторанах с высоким рейтингом хостес радушно приветствовали посетителей, быстро находили для них столик, а официанты оперативно обслуживали его. Чем дольше гостю приходилось ждать хостес на входе, и чем медленнее работал официант, тем ниже был рейтинг заведения. Успешные рестораны создавали атмосферу комфорта для гостей. Даже если посетителям приходилось ждать свободный столик, хостес предлагал ознакомиться с меню заранее, чтобы их время не было потрачено впустую. Однажды ожидание затянулось, и к гостям вышел управляющий. Он лично извинился и предложил десерт за счет заведения. В ресторанах с низким рейтингом на эти детали не обращали внимания. Официанты в разных ресторанах встречали гостей по-разному, в популярных заведениях они были дружелюбны, хорошо знали меню, рассказывали об акциях и блюдах дня, а также могли посоветовать блюдо исходя из предпочтений посетителя. В менее успешных ресторанах официанты просто принимали заказы, не вступая с гостем в беседу. В ресторанах с высоким рейтингом посетителям сразу приносили воду и булочки для перекуса. В менее успешных заведениях такого внимания не было. Иногда гостям приходилось напоминать официанту о воде. Обслуживание во время еды. Это ключевой фактор успеха, который резко отличался в заведениях с разным уровнем популярности. В ресторанах с низкими оценками официанты работали по принципу «отсутствие новостей – уже хорошая новость». Они редко подходили к столикам, что иногда было связано с большим количеством гостей и одновременным обслуживанием сразу нескольких столиков. В популярных ресторанах официанты и хостес регулярно спрашивали у посетителей, все ли им нравится. Кофе и вода всегда подавались вовремя, а гостям предлагали пополнить хлебные корзины. В ресторанах с низким рейтингом такой заботы о клиентах не было. Несколько раз Джефф намеренно просил лучше прожарить мясо уже после того, как его подавали. В лучших ресторанах персонал внимательно относился к просьбе, извинялся и быстро решал вопрос. Управляющий всегда подходил лично и приносил извинения за доставленные неудобства, а однажды даже предложил бесплатный десерт. В ресторанах с низким рейтингом Джеффу приходилось прилагать больше времени и усилий, чтобы просто привлечь внимание персонала. Его просьбу выполняли, но управляющий на ситуацию не отреагировал. Обслуживание казалось Джеффу безличным, словно персонал не стремился угодить гостю. Качество приготовления блюд По мнению Джеффа, в целом оно было приемлемым во всех ресторанах, за исключением одного нюанса. В заведениях с высокими оценками еда готовилась и подавалась быстрее, что позволяло ей дольше оставаться горячей. Кроме того, в менее успешных ресторанах Джефф заметил явные нарушения. Например, салат подали с заправкой «блю чиз» вместо «ранч», как было заказано. Кусок мяса оказался намного меньше, чем указано в меню. Особое внимание Джефф обратил на приготовление овощей. В ресторанах с низкими оценками они часто были пережаренными или слишком мягкими, в то время как в заведениях с высокими рейтингами овощи готовились на пару, и получались вкусными, с хрустящей корочкой. После каждого обеда Джефф общался с управляющим ресторана и делился своими наблюдениями. Он просил показать кухню, чтобы увидеть, как готовится блюдо. В топ-ресторанах кухни были хорошо организованы, оборудование удобно и безопасно расставлено, сотрудники соблюдали все меры предосторожности, часто мыли руки и меняли перчатки, продукты хранились правильно, Посуду тщательно мыли и дезинфицировали. В более чем половине заведений с низкими оценками продукты лежали на полу складских помещений, а не на полках, как того требуют стандарты. Посуду сушили неправильно и игнорировали санитарную обработку в трехсекционной мойке. Персонал не соблюдал санитарно-гигиенические требования. Почти никто не мыл руки и не менял перчатки между блюдами. По мнению Джеффа, Ключевое различие между ресторанами с высоким и низким рейтингом было во внимании к деталям и строгом соблюдении правил. Прощание с гостем. Еще один аспект, который отличает рестораны с разным уровнем оценок. В непопулярных заведениях гости часто задерживались за столом после завершения трапезы. В лучших ресторанах подобное случалось редко. Обслуживающий персонал быстро интересовался, хотят ли гости посмотреть меню десертов и заказать напитки. Счет приносили сразу, как только гости завершали трапезу. В ресторанах с низким рейтингом обслуживание было медленным и неорганизованным. Иногда гостям приходилось привлекать внимание официанта, чтобы попросить счет. В лучших ресторанах такой проблемы не возникало. Из бесед с управляющими Джефф узнал, что в заведениях с высоким рейтингом Руководство всегда следит за обстановкой в зале и работой персонала. Особенно ценится быстрое и вежливое обслуживание гостей. Также важно поддерживать порядок на кухне и оперативно выполнять заказы. В ресторанах с низким рейтингом управляющие больше времени тратят на то, чтобы устранить проблемы, и меньше внимания уделяют порядку в зале и на кухне и поощрению сотрудников. И в целом управляющие сильнее устают. В лучших ресторанах хостес всегда прощается с посетителями и благодарит за визит. В ресторанах с низким рейтингом это происходит реже. Джефф понял, что разница между отличным и посредственным заведением не в одном параметре, а во множестве мельчайших деталей, которые формируют общие впечатления. Эти нюансы либо создают положительный образ, либо не позволяют заведению выделиться среди прочих. Во всех ресторанах меню было одинаковым, интерьеры выдержаны в едином стиле. Тем не менее, одни заведения регулярно показывали высокие результаты, а другие упорно отставали. Секрет успеха лучших ресторанов был именно в идеальном исполнении каждого этапа работы. Ключевой вывод. Лучшие практики – это действия, которые можно наблюдать и измерить. Именно они отличают успешную работу – от посредственной. Джефф проанализировал работу лучших ресторанов и выделил ключевые действия, которые делают их выдающимися. Другими словами, он определил их лучшие практики. Некоторые из них удалось детально описать и измерить. К примеру, хостес должны были приветствовать гостей в первую минуту их визита. Официанты должны представиться, подать воду и меню в течение трех минут после того, как гости сели за стол. Лучшие практики на кухне – сушка посуды и инвентаря на воздухе, а не вытирание их салфетками. Персонал регулярно использовал термометры, чтобы поддерживать постоянную температуру готовых блюд. Все лучшие практики по пяти направлениям объединили в чек-лист. С его помощью управляющие могли проверить, соответствуют ли их рестораны высоким стандартам. Джефф стремился стандартизировать качество блюд, чтобы оно было на уровне лучших заведений и обеспечить стабильный уровень удовлетворенности клиентов во всей сети. Джефф пошел еще дальше. Он понимал, что мог что-то упустить или не знать, поэтому поделился своими выводами и предварительными рекомендациями со всеми управляющими сети. Его исследование заинтересовало их. Менеджеры ресторанов с худшими показателями часто говорили, как трудно нанять качественный персонал. Руководители лучших заведений эту проблему не замечали. После анализа вопроса Джефф выяснил, что рестораны с низкими показателями располагались в районах с большим количеством доступных рабочих мест. Из-за высокой конкуренции местных предприятий и элитных торговых центров было сложно привлечь сотрудников на почасовую оплату и чаевые. В успешных заведениях конкуренция за квалифицированную рабочую силу была ниже что облегчало процесс найма. Кроме того, отсюда персонал реже увольнялся и получал меньше дисциплинарных нарушений. Проще говоря, лучшие рестораны умели привлекать и удерживать качественных сотрудников. Джефф вдруг понял суть проблем. В менее популярных ресторанах управляющие постоянно устраняли недочеты, а сотрудники не соблюдали правила и не были мотивированы. В более успешных заведениях, Персонал работал эффективнее, а управляющие тщательно контролировали процессы и следили за качеством. Это натолкнуло Джеффа на мысль внедрить лучшие практики управления персоналом. Зарплата должна была учитывать региональные особенности, чтобы каждый ресторан мог конкурировать с другими бизнесами заквалифицированных сотрудников. Эту идею обсудили в штаб-квартире компании как сделать работу в ресторанах более привлекательной для талантливых кандидатов. Управляющие предложили пересмотреть систему повышения зарплаты и премий, упростить политику отпусков и разработать порядок, предоставляющий гибкий график работы. Они также предложили создать программу, обучающую всех сотрудников основам качественного обслуживания. Она прошла несколько этапов подготовки и стала лучшей практикой. Джефф понял, что важно не только найти лучшие и худшие методы работы, но и выяснить, почему они возникают. Управляющие ресторанов с высокой и низкой эффективностью одинаково стремились к успеху, но последние сталкивались с проблемами управления персоналом. И это сказывалось на качестве работы. Нюансы отходили на второй план из-за множества других трудностей. Если бы Джефф не поговорил с управляющими, он бы никогда не узнал о кадровых проблемах и не предложил бы разработать эффективные решения. Задавая вопросы и учитывая разные точки зрения, Джефф смог выйти за рамки своих наблюдений и внести ценные улучшения в работу с кадрами.